С прелестной легкой картавостью владелец компании, преуспевший в своем деле инженер, университетский профессор, но еще и музыкант, достигший высот, композитор, дирижер хора, директор частной консерватории имени Пергалейзи и, кроме того, счастливый отец пяти очаровательных барышень Век безвкусицы и кичи — образец вкуса. Век торжества вульгарности — изящество Век узкой специализации — человек ренессанса по обширности и разносторонности познаний и интересов. Если бы Лоренцо Медичи в придачу к своей учености и чувству прекрасного не был бы преступником, то тебя, Чезаре, легко можно было бы назвать его прозвищем Чезаре великолепный О, Чезаре, ты пришел в наш сумасшедший век прямо из сказок Гоцци. Но ты никогда не был высокомерен, ты был улыбчив и добр, и перед Рождеством подкладывал по двери нашего бедного жилища большой картонный чемодан яркой раскраски с лучшими винами внутри. Это ты, послушав, как мы с Наташей поем «Повянь, повянь, бурь, погодушка», подумал-подумал и мягко спросил. «Наташа, а ты не хотела бы заниматься вокалом в перголезе?» Нам, признаться, даже мысль такая не приходила в голову. Жили мы на маленький грант, платить за уроки в консерватории не могли, но ты, Чезаро, был волшебником из тех, кто любит и умеет помогать без лишних слов. Так Наташа начала заниматься в консерватории у настоящей оперной певицы, выступающей на сцене Арена Диверона, женщины с характером и повадками оперной дивы, умеющей довести ученицу до слез, но затем вытащить из нее максимум возможного. Не было у Наташи оперного голоса, но был милый приятный голосок красивого серебристого тембра, позволивший ей просолировать несколько классических вещей в детском хоре Виктора Попова, куда она поступила восьми лет от роду. Надо сказать, поступила не с первого раза. Женщина-хармейстер, забраковавшая Наташу, сказала мне, что у девочки есть голос и слух, но она нам не подойдет, так как мы набираем детей в группу солистов. Сдаваться не хотелось, не хотелось идти в другое место. В хоре Поповой мы с сестрой пели в юности, и я привела Наташу на прослушивание вторично, на следующий день. Прослушивал мужчина, он сказал, что у девочки хорошие музыкальные данные, и она будет зачислена. Так что все кончилось хорошо, но отговорку насчет группы солистов я запомнила. И тогда же загадала, Наташа будет солисткой. И что же, в их среднем по возрасту хоре объявили конкурс на исполнение партии «Двух кошек» в известном дуэте Рассини, состоящем из разнообразного виртуозного мяукания. Девочки из Наташиной группы высоких сопрано соревновались, кто лучше исполнит партию кошки-дамы. Девочки-альты сражались за роль кота-кавалера. Это была реальная возможность стать солисткой, да еще в такой увлекательной партии. И мы с Наташей взялись за работу, определили характер нашей кошки. Она, по мнению нашему, была в противовес самой Наташе, девица скромной ужасно застенчивой бой кошка, кошка Кармен, агрессивно наступающая на слабого и хилого кавалера и не дающая ему улизнуть. «Мяу!» – пела Наташа, иллюстра начинала качаться и чашки в буфете звенеть, серебристый голосок приобретал звериную силу и на редкость противную кошачью интонацию. На решающий отборочный турнир Наташа отправилась с красной розой в волосах. Кошка Кармен среди облезлых бродячих кошек. И она победила. Запись «Рассинивских кошек» в детском исполнении, правда, без объявления фамилии солистов, мы слышали по радио даже в Италии. То-то была радость Одновременно с занятиями в консерватории Наташа пела в хоре Джован Феретти два раза в неделю репетиции до ночи. Чезаре мог увлечь, зажечь новонайденным музыкальным произведением. До сих пор не могу забыть «Стаббат Матор» Доминика Скарлатти. Произведение почти неисполняемого, архитрудного, все 10 голосов которого были распеты и записаны на магнитофонную пленку для раздачи хористам самим Чезаре. Однако какая же это радость петь в хоре? Неизъяснимое ощущение, когда по мановению руки дирижера начинается песнопение. И растет, и разрастается, и уходит ввысь, и ты, поющая каждой клеточкой, ощущаешь, что участвуешь в создании мировой гармонии, божественного логоса, чего-то такого, что, приближает тебя, твоих товарищей, твоих слушателей, к краю, и да всем вам содрогнуться перед бездной, затем милосердно выносит к спасительно блистающим райским высотам. «Мне всегда хотелось, чтобы мои дети занимались музыкой, были с нею связаны, даже профессионально. Особенно надеялась на Илюшу. Мечтала о том, что он станет дирижером, как Чезаря. Сам маэстро, казалось, видел в Илье что-то родственное себе и близкое. Отец пяти девочек, он вместе со своей героической женой, Александра, была не только замечательной матерью и превосходной хозяйкой, но и известной, едва ли не единственной во всей округе, женщиной-судьей. мечтала о мальчике». Мальчика не получилось, бог расчислил, что и так дал этой семье слишком много. И Илюша, как кажется, стал для Чезаро своеобразной заменой собственного, так и нерожденного сына. Биография маэстро была нетипичной для успешного музыканта. Дело в том, что Чезаро в детстве и не думал о музыке, увлекался чем угодно, техникой, математикой, и только годам в 14 начал учиться играть на фортепьяно и делал невероятные успехи. как и Наташа, Чезаре предложил маленькому Илье бесплатно заниматься в консерватории. Примечание. В Италии консерватории называется не высшее, а среднее учебное заведение. Конец примечания. Сказал, сам выбери какой хочешь инструмент. Илья будто и не слышал, какая музыка, все его альбомы для рисования были заполнены машинами, автобусами, поездами. Как свои пять пальцев знал он все марки автомобилей, все маршруты анкунских автобусов, все названия итальянских поездов и особенности их расписания. Уже в Америке к его излюбленным транспортным средствам прибавились самолеты, и он начал сдавать интернетный авиажурнал «Карлофай». что до музыки, сколько бы я ни говорила на эту тему, заниматься отказывался. Однажды Чесаре сказал, что в приголезе открывается класс аккордеона в просторечии гармошке, и вдруг Илья заинтересовался. Все же аккордеон — инструмент особый, с большим количеством кнопок, перегородок, мехов и разных железок. Провинция марке чьей столицей была наша Анконы, как раз и славилась своими физгармониками. Самый известный завод, где они изготавливались, находился неподалеку, в городке Кастельфернадо. И вот из этого городка прибыл в пергалезе великолепный экземпляр, блестящий, инкрустированный полудрагоценными камешками, в половину настоящего размера, специально для маленького гармониста, и мы с Ильей после занятий в школе стали ходить в консерваторию на репетиции. Сонный привратник с натугой вынимал из складовой тяжелый футляр, открывал для нас пустующий класс, а там уж сам Илья извлекал на свет божий, закутанную в мягкую ткань красавицу физгармонику. Садился на стул, прижимал красоту к груди, разворачивал ноты. Я садилась напротив и блаженствовала. Блаженствовала даже на первых порах, когда Илья с трудом разбирал ноты и путался в басовом ключе. А уж потом, когда из хаоса звуков стали пробиваться мелодии, под них можно было весело притопывать и даже танцевать, хотя с оглядкой на дремлющего за дверью стража. Вездесущая Паула Б., узнав о занятиях Ильи, сделал ему королевский подарок, подарил собственную физгармонику. Она принадлежала к тем экземплярам, что называют «секонд-хенд». Паула играл на ней лет за 20 до того, но была отлично отремонтирована и происходила из знаменитой семьи красавец Кастельфелярду. Мы купили для нее специальный футляр, и при всех переездах из Италии в Россию и из России в Америку везли с собой со специальной надписью «Фрагели». Полгода назад, после многолетнего прозябания в кладовке, была физгармоника неожиданно вытащена на свет божий. Илюш протер футляр, извлек красавицу из мягкого тряпья и прижал ее к груди, после чего раскрыл старые ноты. Я сидела в соседней комнате и прислушивалась, и, о чудо, постепенно сквозь невнятицу звуков стали проступать знакомые мелодии, слышанные мною задолго до того в дневные часы в пустынной перголезе. Ноги сами стали притопывать, а в голове пронеслось «Чезаре, ты слышишь? Ты слышишь, Чезаре?» Почему-то мне казалось, что эти мелодии своими неисповедимыми и воздушными путями могут достичь ушей доброго волшебника из Анконы.